Глава восьмая. На мгновение я впала в ступор. Как это я прокололась и произнесла мысли вслух. Нужно быть осторожной, а то стала забываться. Неужели ты на нервной почве? Как могла допустить такую оплошность? Что-то я совсем себя не контролирую. Обещая сама себе. Больше никаких проколов и мыслей вслух. Я и так в полном дерьме. Лишние неприятности не нужны. Куда уж больше, и так в полнейшей зависимости от этого урода. И никакой гарантии, что он не сдаст меня ментам. Мне никогда не найти видеопленку с записью смерти Николая. В этом доме даже у стен есть уши. Да и слишком он большой, чтобы обыскать. Если старикан узнает о моих поисках, страшно представить, что со мной будет. Не успела я опомниться, как старикан встал, подошел ко мне ближе, и взял меня за подбородок. «Послушай, я дважды не повторяя Если ты еще раз назовешь меня стариканом или уродом, я не потерплю тебя в своем доме, а отправлю в тюрьму жрать баланду. Как меня зовут?» «Илья Петрович», — дрожащим голосом произнесла я и посмотрела на шефа несчастным, и я бы даже сказала, затравленным взглядом. Повтори, Илья Петрович. Громче! Илья Петрович! Закричала я на весь дом. Детка, заруби себе это на носу. Ты можешь называть меня именно так и никак иначе. Понятно? Да. А теперь пошла отсюда, не желая с тобой сегодня разговаривать. Как только Илья Петрович убрал свои руки, я выбежал из каминного зала и бросилась к себе наверх. Забежав в комнату, услышала сигнал внутреннего телефона и сняла трубку. «Анечка, может, тебе ужин прямо в комнату подать?» тихо произнесла Грета. «Видимо, ей не хотелось, чтобы хозяин узнал, что после того, как он меня выгнал, она предложила мне поесть». «Ты, наверное, голодная?» «Если только закуски какой избивчиво произнесла я». «Закуски? Ну да, я напиться хочу». Если не набьюсь, просто сойду с ума. Хотя, в принципе, я и так уже сошла с ума. Но еще остался хоть какой-то рассудок. Боюсь, в скором времени не будет и его. Минут через десять Грета принесла мне поднос с различными нарезками, маринованными огурцами, салатами и бутербродами с икрой. — Ты уверена, что не хочешь чего-нибудь горячего? — Да какое горячее? Я и это не осилю. Куда вы так много? Просто не знала, что именно ты будешь пить и набрала побольше, чтобы у тебя был выбор, чем закусить. Спасибо вам, Грета. Вы очень добрая. Анечка, я понимаю, что тебе нелегко, но дам тебе один мудрый совет. Если не хочешь проблем, пожалуйста, не зли хозяина. Я его не злила. Не понимаю, что происходит. Я схожу с ума? Грета, может, вы мне объясните, почему я стала говорить мысли вслух? Что со мной? Почему я этого не замечаю? Это стресс? Скажите честно, я сошла с ума или в этом доме ничего невозможно утаить? Аня, я понимаю, что ты не можешь полюбить хозяина, но пока находишься в его доме, ты должна его уважать. Ушла от прямого ответа Грета и вышла из комнаты. Оставшись одна, я налила себе порцию виски и, выпив, закусила кусочком вяленого мяса. «Ничего не пойму», – слух произнесла я и, дотянувшись до телефона, набрала номер ястреба. Он сегодня любезно мне его оставил. Так, на всякий случай. Когда ястреб снял трубку, я глубоко вздохнула и спросила. «Ты сейчас где?» «Внизу. У бассейна с ребятами сижу. А что?» «Как же хорошо, что ты не уехал в Москву. Можешь ко мне подняться?» «Что-то случилось?» «Случилось!» «Я сошла с ума!» «Сейчас буду!» Когда ястреб пришел в мою комнату, я уже неплохо заправилась виски и достала из бара вторую рюмку. «Прошу тебя, составь мне компанию, а то я пью одна, как алкоголик!» «Не могу! Мне скоро еще на одно дело нужно отъехать. Пока есть время, могу с тобой посидеть!» «Я в этом доме точно сопьюсь и стану алкоголичкой!» Для этого тут специально предусмотрен роскошный бар. Я стрепсел рядом и закурил сигарету. Меня выгнал Илья Петрович за то, что я говорю свои мысли вслух. А ты не говори. В том-то и дело, что у меня не получается себя контролировать. Ну точно сошла с ума. Ну, допустим, с ума ты не сошла. Хочешь, подскажу тебе выход из ситуации? Хочу. А ты не думай о шефе плохо. Думай о нем хорошо. Тогда будешь произносить вслух только хорошие мысли. А как я могу думать о нем хорошо? Он меня похитил, ворвался в мою жизнь, перевернулся с ног на голову и еще постоянно угрожает тюрьмой. Ты хоть понимаешь, каково мне в неизвестности? Я не знаю, что меня ждет и что со мной будет. Как жить? Аня! Ты не должна грузить себя такими вопросами. О чем ты думала, когда продавала свою душу? Ястреб, ты так рассуждаешь, будто у меня был выход. Что мне оставалось? Сесть в тюрьму? Лично я сел бы в тюрьму, но не продал душу. Я задумалась над словами Ястреба и, выпив еще порцию виски, замотала головой. В тюрьму не хочу. Вообще ерунда получается. Мне кажется, все это мне снится. Обычным мужикам нужно только тело, а женская душа им до одного места. Хозяин же плевать хотел на мое тело, хотя, заметь, оно у меня очень даже неплохое. Душу ему подавай. Неожиданно для себя я взяла ястреба за руку и заглянула в его глаза. «Прошу тебя, помоги». «Чем?» Помоги найти пленку, на которой изображена смерть Николая. Где она может быть? Если найду и уничтожу, я буду свободна. Я не знаю ни о какой пленке. Все ты знаешь. Аня, не забывай, пожалуйста, я работаю на шефа. Пойми, дело не в пленке. Илья Петрович очень большой человек. Куда бы ты ни сбежала и на какое дно не легла, он все равно тебя найдет не пощадит. Бежать я тебе не советую. Сделка состоялась. Если он поймет, что твоя душа ему больше не нужна, он тебя отпустит. Только ты должна сама постараться для этого. Думай о шефе хорошо. Если он привез тебя в этот дом, значит, ты ему нужна. Вот я и хочу знать, для чего. Узнаешь об этом от него. Если будешь умницей, Все будет хорошо. Вот ты говоришь, он ворвался в твою жизнь. А что у тебя была за жизнь? Разве это можно назвать жизнью? Да тебя не сегодня, так завтра либо менты, либо братки повязали бы. И еще неизвестно, кто хуже. Одни бы в тюрьму посадили, а другие на счетчик за беспредел поставили и где-нибудь закопали. Что ты цепляешься за прошлую жизнь? Что ты в ней видела? Что хорошего у тебя было? Лови момент. Если подружишься с шефом, далеко пойдешь. Только не будь дурой. Не заставляй его думать, что он в тебе ошибся. Да пошел ты! Какая бы у меня жизнь ни была, это моя жизнь. А сейчас я проживаю чужую. Не удержавшись, я положила голову ястреба на колени и дала волю чувства. Пока ревела, он гладил меня по голове и постоянно повторял что шеф не такой плохой, как я думаю. Я должна заставить себя относиться к нему хорошо. При этом Ястреб говорил какие-то добрые, непривычные для меня слова. Котенок, солнышко, девочка моя. Это было так странно. Меня еще никогда и никто не жалел. «Хватит пить», – произнес он, когда я успокоилась. «Это уже не ты плачешь, а виски. Аня, не усложняй себе жизнь» не создавая проблемы. Смотри на шефа как на друга, а не как на врага. Если будешь его злить и выводить из себя, боюсь, я уже не смогу тебе помочь. Убрав бутылку в бар, ястреб подхватил меня на руки и положил на кровать на террасе. Бережно накрыл одеялом и даже по поцеловал в лоб. Давай спи. А ты куда? У меня сегодня еще дела. Какие могут быть дела ночью? А ты думала. Дела делаются только днем. Ястреб, я уже боюсь думать. Почему я при тебе ничего не говорю вслух, а при шефе у меня язык за зубами не держится? Может, потому что ты хорошо ко мне относишься? Относись так же и к шефу. Тогда не будет проблем. Не понимаю, что ты на человека телегу катишь. Он не сделал тебе ничего плохого. Но обещает. Обещает не значит делать. Все. Спи. Я Ястреб ушел, а я и не заметила, как уснула. Проснулась от лая собак и шума во дворе. На часах было ровно четыре утра. Потерев глаза, я подошла к краю террасы, перегнулась через перила и попыталась понять, что происходит. Главный вход дома мне, к сожалению, виден не был. Но я отчетливо слышала голос шефа. «Как это произошло?» «Илья Петрович, они просто выстрелили, когда крот подошел к их машине. Мы даже подумать не могли, что такое произойдет. Пока сообразили достали пушки, тачка рванула с места. Почему не догнали и не расстреляли этих отморозков? Да мы погнались, но им удалось уйти. Что значит «удалось уйти»? «Шеф, мы их обязательно найдем и накажем». Как бы я ни высовывалась за перила, рискуя упасть, мне было видно только пару джипов на площадке у дома. Неожиданно мужчины перешли от главного входа к машинам. Тогда мне пришлось сесть на корточки, чтобы меня не было видно, и с замиранием сердца наблюдать за происходящим. В машины стоял ястреб и несколько мужчин. Двое открыли двери джипа и, вытащив оттуда тело незнакомого мужчины, положили на землю. Через минуту к лежащему подошел Илья Петрович. Похоронить достойно. Помочь семье материально и отомстить. Тот, кто сотворил это с нашим человеком, «Должен быть немедленно найден и отправлен на тот свет». Когда старик с ястребом вошли в дом, мужчины вновь положили тело в машину и выехали за территорию дома. Я сидела ни жива, ни мертва. Держалась за стальные прутья балкона и с ужасом думала о страшном мире, в который попала.